римское наследие могучий воинствующий рим тот городок в лациуме что за несколько веков превратился в неограниченного владыку всего среди земноморья оставил свой знак на всем географическом пространстве средневекового запада главные компоненты римской цивилизации латинский язык римские учреждения римское право в прочие культурные достижения римлян стали общей основой и общим достоянием культуры всех народов запада это общая основа цивилизации и общее культурное достояние пополнились позднее и теми двумя вкладами о которых речь уже шла выше христианским и германским так может быть именно в латинской почве следует поискать самые глубокие корни рыцарства В успех поисков легко поверить, читая средневековых авторов. Они, проникнутые латинской культурой, в течение всего средневековья из столетия в столетие постоянно оборачивались назад, к античности, в надежде обнаружить там начало всех вещей. Особенно не приходится удивляться, когда внезапно наталкиваешься на такой, к примеру, факт. В самом конце десятого века ришеер ремский желая подчеркнуть знатность одного французского рода делает ссылку на сословие всадников аристократический класс созданный императорской властью рима по этому пути мы однако не пойдем ришеер имел в виду отнюдь не рыцарство а дворянство даже противопоставляя последние классу воинов и который занимал по его мнению гораздо более низкий социальный статус, включая и всадников. По его убеждению, Римский класс всадников соответствует франкской аристократии, которую возможно породил. Но ни в коем случае не рыцарству, если здесь употребить позднейший термин. садническое сословие учрежденное августом в качестве противовеса чрезмерному могуществу враждебных ему сенаторских родов долгое время занимало большинство руководящих постов в администрации и в гражданской и особенно в военной в 260 году император галиен даже формально закрыл сенатором доступ на военно-командные должности наступила эпоха милитаризации системы управления в целом все общественные обязанности в том числе и чисто гражданские трактовались как воинский долг и обозначались в совокупности своей термином милиция воинство чиновники ходили на службу затянутые в портупею с пристегнутым к ней поясным ремнем украшенные в соответствии с их должностью и заслугами Однако позднее всадники смешались с сенаторской аристократией, образовав купе с ней наследственную знаку. В пору своего высшего подъема, третий век нашей эры, сословие всадников давало империи и юридически образованную гражданскую бюрократию и выдающихся военных вождей, кавалерийских префектов, командовавших легионами. Константин юридически упразднил этот класс, который еще до него слился с высшим сенаторским сословием де-факто. после чего эта новая аристократия то есть образованная из двух частей старой удаляется за пределы городов на свои земли там она сосредоточивает в своих руках как огромное богатство так и местную политическую власть службба в государственной армии больше ее не интересовала Она сама для охраны своих вил сельских дворцов формировала настоящие частные армии. Опираясь на своих охранников, она оказалась единственной силой, способной противостоять безудержному произволу командиров императорской армии. При Константине и позднее, под вопрос ставится ранее никогда сомнению не подвергавшийся принцип разделения военной и гражданской власти, и армейские генералы начинают пополнять собой высший эшелон гражданской администрации. Только там им дается слово. Армия распространяет свое влияние и внутри империи, и все больше и больше варваризуется. Превратившись в финансистов, администраторов и прежде всего в крупных земельных собственников, члены римской аристократии долго наслаждались внутренним миром, который был обеспечен легионами, расположенными по границам. Однако первые же вторжения варваров наглядно показали неспособность этих крупных соединений по 6 тысяч солдат в легионе надежно держать границу на замке. тогда создается двойная система обороны. С одной стороны, на границах увеличивается количество легионов за счет уменьшения численности их личного состава. С другой, внутри империи по городам размещаются элитные части, готовые выступить навстречу завоевателем. Обе эти армии были в очень большой степени германизированы и выступали фактором мирного сближения римлян и германцев задолго до того, как пробил час варварских завоеваний. Пограничная армия по-прежнему состояла как из римских солдат, так и из германских воинов наемников, причем чем дальше, тем больше. а также из так называемых летос, обосновавшихся вместе с семьями на дарованных им земельных участках, передаваемых по наследству. Взамен летос несли военную службу по защите местности. Эти пограничные армии поддерживались вспомогательными кавалерийскими частями, рекрутируемыми в основном из варваров. В глубоком тылу, вдали от границ, в срединных областях империи располагалась особая армия, к использованию которой прибегали лишь в крайних случаях и которая представляла собой стратегический резерв, составленный из конных и пехотных частей. Со времен Константина рядовой состав этих войск складывался по большей части из германцев, офицерами же были римляне. При Феодосии эти особенности внутренней армии проявились еще более четко. Размещение элитных частей по городам, которые они должны были защищать, сопровождалось внедрением в римское общество германских солдат, часто с их семьями, и появлением германских национальных меньшинств, которые характеризуются некоторыми историками как подлинная колонизация. В области менталитета, социальных отношений и методов ведения боя германское влияние все больше давало о себе знать. Одновременно развертывается и процесс романизации тех варварских племен, которые давали империи солдат. Это медленное постепенное взаимопроникновение двух миров, засвидетельствованное во множестве текстов и подтверждаемое данными археологических исследований, противоречит тезису, согласно которому цивилизованный риимский мир был грубо умерщвлен в ходе массового нашествия озверевших варваров. Конечно, без насилия некоторые из этих вторжений не обходились. Однако самые глубокие и наиболее длительные влияния варваров на риимский субстрат исходили по большей части отром романнизированных германцев, искренних защитников той цивилизации, которой они так восхищались и в которую им удалось интегрироваться при этом в значительной степени модифицировав ее.